Они вместе пошли через калитку, прочь от реки. Птицы пели на разные голоса, не умолкали кукушки. Они дошли до поляны, где на Пасху в исключительно ясный день кто-то устроил пожар. Отсюда была видна река, извивавшаяся среди тополей и ветел. Картина напоминала речной пейзаж Дебеньи,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 какой несуразно громадный по сравнению с этой серебристой извилистой лентой. Ему понравилась и река Святого Лаврентия, и Гудзон, и Потомак, как он упорно продолжал его называть, но если сравнить, все они вспоминаются как беспорядочные водные пространства, и народ там беспорядочный. Иначе и быть не может в таких больших государствах. Сомс...